Глава 19. Началась череда забегов. Я была сразу везде. Мама старалась больше времени проводить с сестрой и паковать вещи потихоньку по вечерам после работы и больницы. Дед тоже старался быть полезным и помогал в чём только мог. Риэлтор позвонила и обещала помочь, но за срочность, как говорится, придётся согласиться на что-то совсем плохое и недорогое. Плевать на жильё, главное, чтобы купили квартиру дорого. Вот что главное. Казалось, что мы в каком-то кубе времени жили, внутри которого все тянется долго и болезненно. Непрекращаемая череда боли следовала за мной по пятам, и когда наступит конец, ответа не было. Две недели прошли как два дня. Мы со Стасом почти не общались. Он сказал, что хочет поговорить, и понимает, что сделать это по телефону не удастся нормально и правильно. Знал ли он уже о чём-то? Догадывался? Или, может, узнал о бане? Маша пару раз пыталась поговорить и звонила, но я лишь отписывалась тем же: всё хорошо. Но насколько размылось это понятие для меня, она даже не подозревала. А зачем ей знать, если всё это просто неважно, не изменить ничего. Отец Стаса следовал по пятам и при каждом удобном случае вновь напоминал о том, какое он чудовище. Ловушка. Это на самом деле очень страшно. Вот так не принадлежать себе. Я знаю, что сегодня он приезжает, и так боюсь, так не хочу делать больно его сердцу, но мне будто затылок дышит ненормальный папаша. Выбор без выбора. Быть может, когда-нибудь он меня простит. Может, мы сможем сесть и поговорить, рассказать, что было того в нашем пока еще общем прошлом. А может быть, он пройдет мимо, не вспомнив меня, вычеркнет из жизни своей раз и навсегда. «Привет, Алиса». Ты можешь составить мне сегодня вечером компанию? Будет объявление победителя крупного тендера. Я готовился к этому дню и... В общем, хочу, чтобы ты была рядом, а после мы могли бы поужинать и поговорить. Буду ждать твой ответ. Читаю СМС, пришедшее еще полчаса назад, и ощущаю холод. Снова я стала просто Алисой. Это так непривычно. Это так неправильно. Привет. Прости, но сегодня не получится. Я занята. Может, в другой раз? Кнопка «Отправить» словно зависает, и я жму на нее снова и снова. Нервно. Запотевшими пальцами стучу по экрану, на которой капают слезы немыслимые боли. «Алиса?» В спальню входит мама и садится позади меня. «Дочка, да что же с тобой в последние дни творится?» «Я так устала, мамочка». Поворачиваюсь к ней и укрываюсь в ее объятиях, что самое надежное всегда. Те, что они делают больно, не предают. Кутаюсь и плачу от бессилия, от отчаяния. Больше не могу. Тише, родная, шшшш. Покачиваясь, напевает мне детский стишок, что все будет хорошо. Снова это хорошо. Я не хочу его. Я хочу, чтобы ничего не было. Хочу, чтобы просто закончилось это. Телефон снова сигналит об ответе. А я до дикой дрожи боюсь его открывать. Конечно, в другой раз. Все же читаю. И пропадаю. Закрываю глаза и улетаю далеко отсюда. Не хочу быть даже в этой вселенной. Стираю свою душу ластиком в надежде, что всё изменится. Мама не задаёт вопросов после того, как моя истерика заканчивается. Она целует меня в висок и уходит из комнаты, а я принимаюсь одевать чёрное струящееся платье с открытыми плечами, туфли на высоком тонком каблуке, делать вечерний макияж. и закручивать локоны, оставляя волосы распущенными, чтобы прийти на тот самый вечер, но не с ним, с другим мужчиной. Надеваю броню на свое сердце, чтобы хотя бы попытаться спасти часть его и, попрощавшись с мамой и дедушкой, уезжаю. Егоров не заезжает за мной, и я неимоверно рада тому, что не буду с ним рядом лишнюю минуту. Мероприятие будет проходить вечером. в каком-то старом театре или старом здании бывшего театра, я не знаю точно. Приехав, даже не рассматривая обстановку, хотя посмотреть есть, конечно, на что, но меня выворачивает от этой помпезности, от блеска драгоценностей, которыми увешаны женщины, пришедшие с мужьями, или в роли любовниц скрасить вечер богатого подонка. Хотя я могу и ошибаться, но я надолго не застряю, а внимание ни на чём вообще. Мужчина встречает меня как королеву, Галантно подав руку и открыв дверь, а меня тошнит от его парфюма, от его дыхания, от колебаний воздуха рядом с собой. Слишком долго ехала куколка, шепчет в злонаухо, обняв, сверкая улыбкой остальным: "А твали от меня". Сдержанно посылаю подонок, оскалясь тем, кто обращает на нас внимание. Только попробуй запори всё. Анцес Багрола сожрёт твою семью на этот ужин, и если опозоришь и меня, то это будет уже отдельный разговор между нами. Поверь, я не всегда такой милый. Думаю, ты и сама это знаешь. Я всё сделаю, как и договаривались, а потом ты и этот старый козёл пожалеете обо всём. С тобой никто ни о чём не договаривался. Тебе дан был приказ. Да иди ты На время останавливаются на длинные паузы, ломая секунды в клочья, когда я вижу широкие плечи в чёрном пиджаке, стильную причёску с чуть кудрявыми волосами, и самое красивое и доброе лицо мужчины, от которого замирает сердце. Он чуть улыбается своими мягкими губами, чуть пухлыми губами. Что-то говорит мужчинам, идущим рядом. Статный, молодой и такой завораживающий, не подозревающий ничего, что принесёт ему этот проклятый вечер. А вот и главный герой этого вечера. Развернись и иди в сторону напитков. Стой там, пока я за тобой не приду, и не шерь своими огромными глазками по залу. Ему рано тебя видеть. Не спорю, потому что всё, чего я желаю, это как можно дальше быть сейчас от этого мерзкого человека. Я не могу этого сделать. Моё сердце уже в дребезги, и я знаю, как это больно. Я не хочу, чтобы и ему было так же, не хочу. Изнутри воюю. теряюсь в пространстве. Беру бокал с игристым, но выливаю его и прошу заменить на яблочный сок. Мне нужна трезвая голова. Ощущаю, как трясёт тело. Кажется, что даже моя душа в непроходящей дрожи не замечает, сколько проходит времени. Просыпаюсь от этого кошмара только когда начинается громкая речь какого-то мужчины, а рядом вырастает фигура Павла. Мы проходим к столикам, и Сеф на своё место. Я оказываюсь за соседним от Стаса, но не спиной к нему, а напротив. И никто не закрывает меня от него. Впитываю его движения, смотрю не отрываясь. Он, пообщавшись с каким-то мужчиной, садится прямо и убивает своим взглядом натыкаясь, как на кость в горле. Эмоции скользят по его лицу по пунктам: сначала шок, затем изумление, непонимание, В момент, когда рядом садится Егоров и обнимает меня, прижимая ближе, а дальше разочарование. Прости, прости, родной. Отвожу глаза к этому подонку и улыбаюсь ему, хотя глаза слезятся так больно, что хочется их протереть руками и стёрнуть маску. Какого хрена ты вытворяешь, окулёнок? Сиди спокойно и убери эту скорбь с лица. Наклоняется и шепчет, заслоняя от всех. Ненавижу. Знаю, детка, саживается чуть дальше, но всё ещё слишком близко. Замечаю, как Стас дёргается встать, но его останавливает отец, что-то говоря на ухо. Меня увлекает в разговор какая-то дама в возрасте, которая пришла, как оказалось, на благотворительный вечер, потому что два мероприятия совместили. Отвечаю на её вопросы, задаю свои, но не соображаю совершенно, будто всё плывёт. Уши закладывает. Начинаются торги и золоты, когда Стас всё-таки встаёт и идёт на выход из зала, а за ним и мой спутник. Что мне делать? Уже порываюсь идти за ними, но отец парня качает головой, грозно смотря на меня, и я заставляю себя оставаться на месте. Боюсь представить, что там творится. Боюсь думать о том, что нас всех ждёт. Всё известно заранее, но пройти через эту боль мне всё-таки придётся, и нет возможности перемотать время. Первым возвращается Паша. На его лице заметно покраснение. Конечно, мне не жаль его, и я была бы рада, если бы он сюда полз, а не шёл. Я просто не хочу, чтобы Стас встревал и в скандал из-за той, кто очень скоро перестанет для него существовать. Стас пришёл через несколько минут. Я вглядывалась в его лицо, но ничего не заметила. Впрочем, ни следов драки, ни желания смотреть на меня. — А чего ты хотела? — ехидно звучит вопрос в главе. А ведь хотела я просто немного счастья и покоя, только не временно, а навсегда. Думаю, это не так много.